Глава четвертая. День второй. На этот раз статистика игровой серии отметила смещение кармы на целых 42 пункта в светлую сторону и переход на очередной уровень. Как следовало из описания игры, предоставленного компанией разработчиком и провайдером Golden Key, прохождение времени ведьм именно на светлой стороне никаких критических преимуществ не приносило. Творить добро в этой игре было вовсе не обязательно. Можно было играть на стороне зла, и это тоже давало свои фишки. Просто более значительное смещение в ту или иную сторону поощрялось более быстрой прокачкой навыков. Вероятнее всего это делалось для того, чтобы придать остроту игре и сильнее поляризировать игроков. Разделение на добрых и злых, светлых и темных — Безотказно работает как в жизни, так и в игре. 3208 оценил этот остроумный механизм. И решил написать хвалебный отзыв в службу поддержки игры. Чтобы не выглядеть подхалимом, он немного поругал качество прорисовки листвы и ландшафтных текстур. Еще предложил задуматься над следующими вопросами. Откуда у простых ратников забрала? И зачем гонец с ценным грузом едет впереди кавалькады? Делал он это не просто так. За эффективное или нетривиальное прохождение игровых уровней, а также ценные замечания по игровому процессу, участникам полагалась внутриигровая валюта и уникальные артефакты. Особо отличившиеся получали статус бета-тестера. Правда, ни одного такого счастливчика 3208 лично не знал. О них только ходили слухи. Обычно это был один знакомый или даже знакомый знакомого. Но где-то, очевидно, такие люди все-таки должны были быть. Обитатели Ульев делились на три категории. Самая непривилегированная и малоуважаемая категория работников — вторая. Они носили на воротах своих роб бронзовые фигурки рабочих пчел. Это были те, кто не мог или не хотел тяжело и трудно работать. В основной массе это были молодые люди от 10 до 14 лет, которые по закону не допускались на работы высокой интенсивности. И старики, которые по состоянию здоровья уже не могли быть на них задействованы. Бронзовые пчелы проводили на заводах, фабриках, полях и теплицах от 8 до 10 часов в день и имели право на сутки виртуальной действительности ночью. Таким образом, их субъективное ощущение времени жизни увеличивалось примерно вдвое. Работники первой категории носили серебряные значки. Они проводили от 10 до 12 часов в день на работах высокой и средней интенсивности. Они могли наслаждаться двумя сутками жизни во сне к ряду. То есть с жизнью казалось в три раза дольше. И, наконец, самая многочисленная прослойка — работники высшей категории. Их знаки отличия были золотыми. Они работали от 12 до 14 часов в день только на самых тяжелых и вредных производствах. Их лимит виртуального времени доходил до трех суток за сеанс. Это означало четырехкратное удлинение общего ощущения продолжительности жизни три четверти которые они проводили в виртуальном парадизе. Бета-тестеров же селили отдельно. На отворотах их синих комбинезонов отливали благородные платиной греческие буквы бета. Они работали на роботизированных крупных и государственных предприятиях операторами по 8 часов в день. Чисто номинальная должность, поскольку роботы все делали сами в виртуальной реальности они могли пребывать до недели. Где-то существовали еще альфа-тестеры с обсыпанными бриллиантами платиновыми буквами «Альфа». Но их никто не знал, даже знакомые знакомых. Для этих небожителей игра в виртуальном мире и была работой. Их время пребывания в виртуале зависело от их задания и рассчитывалось индивидуально, а время жизни растягивалось практически до бесконечности. 3208 без особой гордости носил свой золотой значок в виде рабочей пчелы. Он интуитивно понимал, для чего людей делят на категории. Выйдя на улицу, он зажмурился от бьющего в глаза солнца. Натуральное оно было слишком резким, не то что во сне. Там на него можно было смотреть почти не щурясь. Номеру 3208 повезло. Он жил днем. Таким был его жребий от рождения. Это и обозначала буква D в самом конце его номера. Все-таки часы бодрствования лучше было проводить при естественном солнечном свете. Это благотворно сказывалось на психике. Говорили, что живущие в ночи гораздо более нервные и болезненные, чем дневные жители. Видимо, сам ритм ночной жизни пагубно сказывался на человеческом организме. И вечно погруженная в ночную тьму реальная действительность делала жизнь вне саркофага еще печальнее. Но не останавливать же станки на ночь. В принципе, для поддержания психического здоровья солнца хватало и в виртуальном мире. А вопрос с недостатком полезного излучения решался с помощью ультрафиолетовых ламп в саркофагах. Поэтому имел место следующий парадокс. Живущие в ночи... Были загорелыми. А дневные жители имели, как правило, бледный вид, если не были заняты в работах под открытым небом. До конца рабочего дня оставалось часа три, когда к 32.08 подошел очень злой начальник цеха. В обычном состоянии просто злой, теперь он был разъярен вдвойне. А ну, пчела! Иди за мной, буркнул он. При этом вид у него был такой, как будто он сопровождает приговоренного к месту казни. По дороге выяснилось, что печь одного из старых работников остановлена на чистку и профилактику. Поэтому он пока поработает на печи 3208. Теперь начальнику придется придумывать, чем занять 3208. Как будто других дел нет. Он привел подчиненного к бетонному боксу, в который сгружали металлическую стружку и прочий мелкий металлолом. Под воротами в помещении имелась водоотводная канавка шириной сантиметров пятнадцать и примерно такой же глубины, забитая металлическим мусором. — Тут тебе работы как раз до конца дня! — сказал начальник и вручил 3208 штыковую лопату. — А что делать-то нужно? — Ты тупой! Начальник отобрал лопату и пару минут поковырял ей в канавке. — Вот так! — Сунул подчиненному лопату и удалился, судя по походке по каким-то невероятно важным делам. 32.08 повозился с полчаса и понял, что такими темпами до конца смены очистит максимум половину. За такие дела по голове его не погладят, а возьмут, да и отправят жалобу в бюро жизнеустройства. А те обязательно лишат нерадивого работника нескольких часов, а то и целых суток игрового времени. В углу заводского двора находилась свалка. Он отыскал там прямоугольный кусок железа подходящего размера и обрезок трубы диаметром сантиметра три. Потом пошел в слесарный цех и приварил железку к трубе. Такой тяпкой работать было гораздо сподручнее, чем лопатой. Можно было очистить канавку и гораздо быстрее — но 3208 растянул работу до конца смены, потому что знал, что в противном случае начальнику снова придется придумывать какую-нибудь работу, а это окончательно выведет его из себя. Когда начальник пришел принимать работу, то очень удивился, что все уже сделано. Он даже предположил, что пчеле кто-то помог. 3208 в качестве опровержения этого предположения предъявил свой инструмент. От злости лицо Сатрапа стало похоже на маску дьявола. В Шатле по дороге домой 3208 улыбался. Он гордился своей маленькой победой над начальником. Этот самодур выдал свое намерение подставить работника, поручив ему невыполнимое задание. Причем это не было личное, ведь 3208 не давал начальнику абсолютно никакого повода себя ненавидеть. Это была инстинктивная, воспитанная всем прожитым в этом мире временем, потребность презирать и ненавидеть тех, кто на социальной лестнице стоит ниже. Говорят, этому специально учат на курсах начальников. Как поставить на место, как отказать в просьбе, как внушить чувство вины и развитию подчиненного комплекс неполноценности. Потому что реальная жизнь работяги должна быть адом. И если раньше от этого ада нужно было отвлекать с помощью алкоголя и наркотиков, внешних и внутренних врагов, эпидемий и войн, то теперь достаточно припугнуть сокращением времени пребывания в виртуальной реальности или отлучением от нее. Для любого номера самое страшное — это обычный сон без наведенных управляемых сновидений. Один лишь бессмысленный от реальности и никакой альтернативы ему, никакой параллельной вселенной. Начинается ломка пострашнее наркоманской. Если кроме работы ничего больше нет, зачем тогда жить?